«Не мешайте детям приходить ко Мне». Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Марка, глава 10, стих 14. Только ли о детях здесь говорит Христос? Он единственный из людей, кто всецело сознает Отца и Его абсолютную любовь к себе и Сам любит также, абсолютно. В нем нет раны глубинной недолюбленности, которая есть, наверное, в каждом из нас. Раны, недопонятости, страха оказаться недостойным любви и быть за это наказанным. Он целостен и полон, как никто из нас. И поэтому ему нет нужды искать нашей любви, чтобы доказать себе что-то. Нет нужды требовать от нас каких-то поступков, чтобы в ответ одарить любовью. Его любовь, безусловно, ее не завоюешь как приз. Не вымолишь и не заслужишь. Она просто есть и не исчезнет никогда. Абсолютная любовь – источник безопасности, потому что ей ценен человек вне зависимости от его поступков. Абсолютная любовь Бога – источник жизни, причина бытия, которая никогда не кончается. Христос познал всю полноту отеческой любви и потому зовет «Придите ко мне, я успокою вас. Не мешайте детям приходить ко мне. Он усыновляет нас отцу, но и себе тоже. Недаром одно из обращений к апостолам у него — дети. И вот это «не мешайте детям приходить ко мне» на мой взгляд не только о мальчиках и девочках, которые, по мнению апостолов, путались у него под ногами. Это призыв к каждому из нас, к нашему внутреннему ребенку, который рос в недостатке любви и вырос слабым и больным, точно в нехватке солнца, на которого мы всегда оборачиваемся чувствуя что проваливаемся и вязнем в нашей взрослой жизни не препятствуйте таковым приходить ко мне, может быть в первую очередь он хочет принять от нас наши слабости промахи раны ошибки неуспехи провинности страхи все то что свойственно недолюбленным детям вот этому недолюбленному недогретому раненому испуганному тихо плачущему забытому забитому, побитому, высмеянному. Дайте прийти ко мне, дайте мне его обнять и согреть. И от меня восполните и получите всю полноту и глубину любви.